Во время родов возникли осложнения, и больше у нее не могло быть детей. Но она придумала для Николая другую цель, достижение которой повлечет за собой глубокие и долгоиграющие изменения. После рождения Николая это стало смыслом ее жизни, и цель уже была так близка. Она смотрела на ряд черных рубашек и на два пустых места в ряду класса Омега. Прошлой ночью пропал один ребенок — Петр. В то же самое время, во время прогулки по зоопарку в Америке, пропала его сестра. Савина до сих пор не получила от Юрия никаких новых сообщений о ее судьбе. Он как-то странно замолчал и даже не отвечал на посылаемые ему вызовы по экстренному коду. Савина нуждалась в ответах. Ее голос звучал резче. И никто не видел, как Константин, Киска или Петр выходили из своих спален? Никто? И снова пустые взгляды. Ее внимание привлекло движение в задней части аудитории. В дверь вошел человечек с лицом, изрытым оспинами и покрытым шрамами, походивший из-за этого на жабу, и кивнул ей. Ее заместитель — лейтенант Борсаков. Он, как обычно, был одет в серую форму, на голове фуражка с твердым околышем. Судя по всему, он принес какие-то новости. Наконец-то! Савина повернулась к троим учителям, стоявшим сбоку от нее. «Разведите их по спальням». «И глаз с них не спускать, пока проблема не разрешится». Савина поднялась по ступенькам и, жестом приказав Барсакову следовать за ней, вышла из аудитории. Лейтенант едва доходил ей до плеча, что вполне устраивало Савину. Ей нравилось, когда мужчины были ниже ее. Однако он был крепко скроен, и иногда Савина замечала в устремленном на нее взгляде нечто похожее на голод. Они прошли через здание школы к выходу. Снаружи их поджидали двое подчиненных Барсакова. Рядом с одним из них сидело на цепи животное, помесь русского волкодава и сибирского волка, зверь зарычал и ощерил громадные клыки. Солдат дернул цепь и грубо обругал его. Мускулистое животное было почти по грудь Барсакову, и происходило из их подразделения, где производились эксперименты на животных. Оно получило название «зверинец». Здесь испытывали новые устройства стимуляции, а для опытов использовали высших млекопитающих — собак, кошачьих, свиней, овец, шимпанзе. Зверинец также являлся эдаким мрачным зоопарком для обитателей муравейника. За годы наблюдения было выявлено благотворное воздействие животных на детей. Их взаимоотношения помогали стабилизировать психическое состояние маленьких обитателей муравейника. Впрочем, возможно, это была не просто связь человека с животным, а взаимодействие одного аппарата с другим. Даже на волке было устройство из хирургической стали. — Что вам удалось выяснить, лейтенант? — Детей в пещере нет, — ответил Барсаков. Она остановилась и повернулась к нему. Мы обыскали весь поселок, даже заброшенный жилой комплекс. Но после того, как зона поиска была расширена, собаки взяли след, ведущий к задней стене пещеры, к одному из люков, выходящих на поверхность. Они вышли наружу? Да. И, как мы полагаем, вместе с американцем, находившимся в больнице, след детей шел из больницы». Что ж, по крайней мере, на один вопрос ответ получен. Американец не сбежал, похитив детей. Похоже, дело обстояло иначе. Это дети помогли ему бежать. Но зачем? Почему этот человек столь важен? Этот вопрос не давал ей покоя с того самого момента, когда появился американец. Два месяца назад российские спецслужбы были подняты по тревоге сообщениям о том, что в индонезийских водах подвергся нападению пиратов зачумленный корабль. Его искали разведки всего мира. Савина получила приказ найти корабль с помощью своих подопечных. Это был экзамен, и они сдали его на отлично.